Глава 22. На чьей ты стороне? Тепло, мягко, невероятно спокойно. Я на своей любимой двуспальной кровати, подо мной родной продавленный матрац. Бабуля нежно подтыкает одеяло, чтобы любимого внучка не продуло из сифонящей старой рамы и шепчет что-то доброе, успокаивающее. «Подождите, это не голос бабули, и в тоне ничего доброго нет. Любишь связывать, братик? Любишь бить по голове? А как сам? В эту игру можно играть и наоборот. Тайра! Я сразу вспомнил, где я и что происходит, отчего непроизвольно дернулся. Куда там? Лодыжки и запястья сестричка успела стянуть чем-то крепким. Причем руки были связаны за спиной, а ноги обмотаны по всей длине простыней». Единственное, что могу, изображать гусеницу и вертеть головой. «Черт! Рангар!» Эта тварь раскроила братишке череп. Волосы слиплись, лицо залито кровью. Против воли я простонал. «Ты убила его!» «Пришел в себя, братик!» Ехидно поинтересовалась убийца. «Это ничтожество слишком долго позорило клан Ре. Но до тебя ему далеко. Придать собственный род. Даже не хочу спрашивать, что тобой движет». «Отец вырвет правду из твоего поганого рта!» «Отец такая же подлая тварь, как и ты!» Не сдержался я. «Продались не нерийцам, ублюдки!» Удар в лицо заставил затылок впечататься в землю. «Ты тупой кус, Рэй! Радуйся, что нужен мне живой! Хотя нет, не радуйся! Еще будешь завидовать слезняку Рангару!» «Лежи и молчи, Санек!» «Лежи и молчи!» Но меня капитально накрыло. Словно в горячке боя, Страх сменился злобой и ненавистью к врагу. «Один фиг у вас ничего не получится!» Плюнул я в нее кровью из разбитых губ. «Форт устоит, и дорогу к стволу для вы не откроете. Секты очень вовремя налетели. Будет им что пожрать». «Да кому она нужна, эта дорога?» Хохотнула Тайра. «Детишки всей знати на ярусе у нас в заложниках. У тебя вообще нет мозгов, тупица. А секты — это же просто дар Создателя». Несколько сотен селаров, которые могли бы помочь защитникам форта, сидят в заперти благодаря прорыву. Даже Рой на нашей стороне. Сцуко, об этом я не подумал. А ведь и правда, ученики могли бы помочь. Весь мой прежний план основывался на данности, что Черхан знает о заговоре и вмешательство юных селаров повлечет за собой лишь ненужные жертвы. В итоге же только действия группы учеников, мои и моих бандитов, подарили нам шанс на победу. Кто знает, в каком варианте прольется теперь меньше крови. Все просчитать невозможно. Ведь даже в мелочах у меня прокол за проколом. Чего стоит только косяк с маховаем. Хитрюга-ботан умудрился меня обмануть. Больше Тайра освободить было некому. Прочитал мою записку и молчал до поры до времени. Не знал, кому слиться. Боялся, что сестра со мной заодно, а на Дрейкуса у него выхода не было. «Я убью этого сраного умника!» Решил я сходу проверить теорию. «Гаденыш, это все из-за него!» «Для Махавая, в отличие от тебя, верность — не пустой звук!» Попала в расставленную ловушку Тайра. «Он предан не тебе, а клану Ре и его главе. Остальных ты, лживая падаль, смог обмануть, но стоит им узнать правду, как ты не отмоешься от плевков!» «Этот малый успех помог мне успокоиться. По крайней мере, она не собирается убивать всех, кто мне помогал. Рангар – исключение. Видимо, не смогла ему простить того позора, когда брат держал ее голожопую перед Линкином. Поболтали и хватит. Закончила тем временем меня пеленать сестренка. Я тут тебе и для рта тряпочку припосла Извини, не могу в кустах бросить. Грызлов потом покормишь. А сейчас у меня еще куча дел». С этими словами Тайра грубо затолкала мне в рот кусок наволочки и, схватив за ноги, куда-то поволокла по земле. У края зарослей сестра остановилась. Выглянула наружу, осмотрелась, прислушалась. До окна Суров тут всего ничего. Я даже смог рассмотреть свисающую вниз веревку. Затем голова вновь запрыгала по земле, и мне стало не до разглядывания окрестностей. Пара десятков секунд, и вот мы у стены корпуса. Тайра принялась торопливо обвязывать мою талию. Я спокойно лежал, не пытаясь бороться. Зачем? Буду брыкаться, только время потрачу. Налетят лайзы и жопа. Сестричка-то отобьется и сдернет, а мне помирать. К Дрейкусу еще не факт, что попаду. Надежда на спасение есть, всякое может случиться. Пока жив, я не сдамся. Закончив скреплением груза, Тайра схватила веревку и, упираясь ногами о стену, шустро полезла наверх. Стоило ей скрыться в окне, как трос натянулся, и я оторвался от земли. Меня сразу же завалило головой вниз, но подъему это помехой не стало. Стукнувшись несколько раз о стену и ощутимо приложившись о край подоконника, я добрался таки до цели и, подхваченный чьими-то руками, был рывком втянут в комнату и брошен на пол. В отличие от большинства соседей, у Суров свет не горел. Из-за закрытой двери доносился шум голосов. Кто-то нет-нет пробегал по коридору. Откуда-то издалека доносились приглушенные расстоянием крики и удары чего-то о что-то. «К вам не ломились?» – раздался справа от меня шепот Тайры. «Стучались пару раз», – послышался голос Тихони с другой стороны. «Кричали, где Рейсан, где все наши?» «Но мы молчали, как ты и велела». «Молодцы, так и сидите дальше. Мне нужно передать отцу весть про предательство этого куса». Тайра пнула меня ногой, от чего я дернулся и застонал. Прямо в ребра же, тварь. «Не оставляй нас с ним!» Испуганно прошипел Махавай. «Вдруг он...» «Ничего он тебе не сделает!» Зло перебила Тайра Ботана. «Он на откате и связан!» «Не ссы, умник!» «Я только начала верить, что у тебя есть яйца!» «А если за ним придут?» Не сдался Махавай. «Наши могут мне не поверить!» «А этот... Дикий!» «Он же глазом не моргнув, нас прикончит!» «Где все вообще?» Куда он их всех увел? Тем временем мои глаза начали привыкать к темноте, и я, наконец, разглядел взволнованное лицо предателя. Пухлую рожу буквально перекосило от страха. «Что, гад, надеялся, Тайра меня прикончит? А вот хрен тебе, трясись теперь. Будешь сидеть в темной комнате один на один с ужасным Рейсаном Ре. Тихоня не в счет, от нее помощи в случае чего никакой. Куда увел? Черхану сдал, тварь продажная!» «Если бы ты, трусливая тля, сразу мне все рассказал, сейчас бы уже все закончилось. Если кто-то из наших уже кормит грызлов, их смерть на твоей совести. Так и знай, умник». «Но я же тебе все объяснил!» Дрожащим голосом начал оправдываться Махавай. «Я не мог, я...» «Сидите и ждите!» Снова заткнула Тайра Ботана. «Я должна все выяснить и помочь отцу. Дверь крепкая, с площади в корпус сейчас никто не войдет». «Там полно грызлов, и лайзы по небу носятся. Веревку никому, кроме меня, не сбрасывайте, и никто вас тут не достанет. Дикий нелевитант, даже на шурсе сюда не запрыгнет». И после небольшой паузы добавила, метнув на меня гневный взгляд. «Предателя разрешаю бить, если начнет дергаться. Вы Силары вообще или кто?» «Мы справимся», — на удивление твердым голосом заявила Тихоня. «Делай, что должно. Мы не подведем». «Спасибо, Налина» положила Тайра руку на плечо девушки. «Я всегда знала, что могу на тебя положиться». Нагнувшись ко мне, сестра быстро отвязала веревку, на которой меня поднимали, и, выбросив ее обратно в окно, забралась на подоконник. «Не дай Махаваю обделаться. Постараюсь побыстрее вернуться. У меня тут еще одно важное дело осталось». И Тайра скользнула наружу, скрывшись из вида. «Дело осталось. Эта сучка явно имела в виду толу с ферцем». Пусть я испутал все планы предателям, а моя злая двойняшка все равно приведет приказ папеньки в исполнение. Сейчас у нее в плане срочности возникли другие, более важные задачи, но ребятам Джи вынесен приговор. Тайры их попытается убить в любом случае. Пока Тихоня втягивала веревку обратно, Махавай осторожно обошел лежащего на спине меня по широкой дуге и уселся лицом ко мне на кровать. Смотреть в глаза не отваживается». Сидит, вцепившись пухлыми ручками в рукоять клевца и молчит. Закончив, напарница Ботана тоже подобрала оружие и присоединилась к предателю. Охраннички, блин. Самые слабые силары на весь наш корпус, а я даже с ними ничего не могу сделать. Попробовать пошуметь, вдруг кто снаружи услышит и решит вынести дверь. Против магии она точно не устоит. Только как шуметь? С кляпом во рту громкости никакой. Рядом ничего подходящего, что было бы можно свалить ради крохота Головой об пол биться тоже действо сомнительное Развязаться, перетереть обо что-то веревку Освободиться еще каким-нибудь каком без шансов В этом даже Шурс не поможет Реши выкачить я из своих сторожей ресурс с маной Остается только уповать на помощь извне Правда, бандитам своим приказал охранять гайду моха а Грай ждет в столовке. С этой стороны подмоги не предвидится точно. Выход один. Скрестить пальцы на удачу защитников форта. Если наши победят, и люди РЭС валят ни с чем, солдаты и преподы смогут заняться истреблением сектов. Снимут блокаду с жилых корпусов, а там уже и меня отыскать получится. Время медленно потянулось. Я лежал, не шевелясь. Не хватало еще отхватить от ботана предателя. «Этот трус получил разрешение меня бить, и с перепугу, реши он, что я слишком сильно шумлю, может запросто переусердствовать. У Маховая во взгляде такая дикая смесь решимости с ужасом, что мне самому страшно. От него сейчас чего угодно можно ожидать. Другое дело тихоня. Сидит себе спокойно, думает о чем-то своем. Не раскачивается взад-вперед, как батан. Глаза медленно блуждают по комнате». Лицо грустное, но при этом напряжённое Даниэльса. О чем она сейчас размышляет? Не о правильности ли своего поступка? Вдруг терзается сделанным выбором. Может, я для нее не просто бывший босс, что теперь отправлен в отставку? Всё-таки у нас с ней недавно была близость, очень близкая близость. А что? Это шанс. Поймав лучик надежды, я настойчиво принялся ловить взгляд Тихони. На Наконец я узнал, как тебя зовут, девочка. Мне ведь в прошлой жизни больше всего нравились именно такие, как ты. Тихие, скромные, правильные. Не встреть я малышку Фаю, мог бы запросто влюбиться в тебя. но ну, посмотри на меня, Лапа, загляни мне в глаза. Разве я зло? Разве это я, подлец и предатель? Знаю, ты верна клану Ре. Ну а верность империи, правящему дому, своему монарху, родине, наконец, как бы пафосно это ни звучало, неужели у вас эта лесенка верности не идет сверху вниз? «Посмотри же, давай!» И, о чудо, она посмотрела. Робко, с неким налетом раскаяния. Мол, не нравится мне все это, но ты извини, так сложилось, так надо. Хотя что-то там еще есть, какая-то непонятная борьба. Я вцепился в ее взгляд. «Смотри, девочка, смотри, прочитай мои мысли, загляни мне в душу. Ты же на моей стороне, ты же хочешь помочь. Прислушайся к себе, прими правильное решение». Секунда, вторая, третья. Тихоня никак не отводит взгляд. Видно, что девчонка терзается. Прищурилась, закусила губу. Подбородок начал подрагивать. Ну давай, ну еще немного. Решайся. Руки манницы срываются с места. Рукоять клевца врезается маховая в висок. Батан хрюкает и падает на пол. Есть! Ах ты! Сдернутая за ногу с кровати Тихоня вцепляется предателю в волосы. Тот визжит и пытается рубануть Налину клевцом. В отличие от девчонки, махавай не выпустил его из рук при падении. Но длина оружия на ближней дистанции только помеха. Батан пытается перехватить рукоять, одновременно наваливаясь на противницу и подминая ее под себя. Все-таки он сильнее и весит значительно больше. Держись, девочка. Вмиг высасываю из махавая энергию и колбаской подкатываюсь к дерущимся. Руки, ноги, я и без них кое-что могу. Выгнулся, напрягся, дернулся раз, второй, получилось. Стою на коленях. Пусть конечности плотно примотаны к телу, но само тело тоже оружие. А голова так и вовсе снаряд. Врубив шурс, клюю страусом. Только не носом, а лбом, куда-то в район лопатки забравшегося на тихоню ботана. Полный боли крик и негромкий хруст подтверждают, что урон нанесен нешуточный. Предателя сбрасывает с налины. Я снова падаю на пол. Освобожденная девушка вскакивает на ноги, стряхивает с рук вырванные у противника волосы и хватает клевец. Широкий замах. Мимо. Целила в голову, пытающегося подняться на четвереньки маховая, а попала в плечо. Кровь, крик, предатель опять на полу. Острие клевца покидает рану и идет на новый замах. «Не надо!» Дрожащий писк ботана врывается в уши. Маховая рывком переворачивается на спину, пытается отползти назад. Но тихоня быстрее. Направленное неумелой рукой оружие впивается в дряблый живот. «Мама! Мамочка!» Хриплый истеричный визг переходит в плач. «У меня на глазах убивают мальчишку». Перед внутренним взором мгновенно встает тот старый добрый махавай, что приносил мне книжки, подсказывал на уроках, краснел, заставая меня столой в библиотеке. «Нельзя же так! Ну нельзя! Остановись! Хватит! Стой!» Ору я тихоне сквозь кляп. Но чертова тряпка превращает мои слова в глухое мычание. Да и вряд ли она сейчас что-то слышит. Лицо — маска ужаса. В глазах — безумие. Рот перекошен. От пришедшего осознания становится тошно. Тихоня уже не сможет остановиться. И я ее остановить не смогу. Процесс запущен. Обратной дороги нет. Сил смотреть на происходящее тоже нет. Я зажмурился. Плач, виск, хрип — и чавкающие удары, не прекратившиеся даже с исчезновением остальных звуков. «Было бы чем, я бы закрыл и уши!» Происходящее пугает сильнее скалопендры и дрейкуса. «Хватит, девочка, хватит! Он уже мертв!» И вот она долгожданная тишина, мгновенно сменяющаяся рыданиями. «Все, открываю глаза!» Тихоня стоит на коленях у измочаленного трупа и, закрыв красными от крови руками лицо, содрогаясь всем телом, ревет. «Эй, что там у вас происходит?» Раздавшийся из-за двери крик приводит Тихоню в чувство. Девчонка бросается ко мне и трясущимися руками пытается развязать узлы. У нее ничего не выходит. В идут зубы. Фух, догадалась выдернуть кляп. «Клевцом! Клевцом под день!» Но она не слышит и продолжает бороться с узлами, зубами и пальцами. Или просто не хочет брать в руки покрытое кровью оружие. «Да что там у вас? Сейчас вынесем дверь!» «Не нужно! Все в норме! Ре! Народ! рэ нашелся!» Наконец веревка спадает с запястья. Половина свободы. Выдергиваю из-за спины руки и помогаю тихоне воевать с простыней, что обмотана вокруг моих ног. «Несколько секунд, и совместными усилиями мы избавляемся от оставшихся пут». «Ты сделала все правильно, девочка», — шепчу, обнимая свою спасительницу. Та снова принимается плакать, уткнувшись лицом мне в плечо. «Я хотела, я сразу хотела», — бормочет Налина сквозь слезы. «Но это так сложно, я трусиха, я жалкая». «Неправда, ты смелая», — отодвигаю ее от себя и смотрю в заплаканные глаза. Ты умоешься сейчас и сотрешь стоху кровь. Ничего не закончилось. Ты нужна мне. Ты нужна Академии и Империи, Налина. Будь сильной. Тихуня часто кивает. Смог отвлечь. Пусть ответственность перетягивает эмоции на себя. Маховая жаль, хоть он и выбрал неверную сторону, но нужно двигаться дальше. Приобнимаю девушку за плечо и подталкиваю к двери санузла. Пока она умывается, укрываю тело предателя простыней, стараясь не рассматривать детали. «У нас бы хоронили в закрытом гробу, здесь просто сожгут». «Прощай, ботан, ты был верен не тем, кому нужно». «Времени на сожаление нет, моя очередь умываться». Обнимашки с Тихоней не прошли дар. Быстренько привел себя в порядок, насколько это было возможно, и, заткнув за пояс клевец маховая, потянул на Лину к дверям. «Молчи, на вопросы не отвечай, слушай только меня, держись рядом». Тихоня твердо кивнула. «Сильна девка, уже почти в норме. Настоящий боец». Я откинул засов и потянул ручку на себя. Проскользнул в образовавшуюся щель, выдернул Налину за руку вслед за собой и быстро захлопнул дверь. «Где вас носит? Что там за крики у вас? Где все ваши? Снаружи, что ли, был? Грай с тобой? Простаки потеряли. А у нас тут веселье. грызлов полная площадь. За стенами секта в тьма. Западные ворота штурмуют вовсю». «Тайра где? Где наставники? Что в других корпусах?» Дверь комнаты Суров обступила толпа селаров. Чуть ли не половина оставшейся в отсутствии моей банды знати. Но многих и нет. Тех же Толу с Ферцем не вижу. У себя что ли сидят? Нужно срочно разобраться, что здесь к чему. От вопросов уже уши в трубочку. А мне самому ответы нужны. «Потом все!» Отмахнулся от самых настырных. «Где Джи?» «Внизу на прикрытии!» Махнул рукой один из парней в желтом тоху в сторону лестницы. «Чего?» – не понял я. «Ну это, выход на площадь страхуют!» – начал объяснять другой селар. «Чтобы, если парни дверь не удержат, огнем туда жахнуть!» «Там наши в холле простаков низкоступков подтягивают!» – помогла чуваку девчонка в салатном. «Грызлов подсовывают по чуть-чуть! Боевые все там!» И действительно, только сейчас до меня дошло, что вокруг собрались только не небоевые селары. Голубые, зеленые, желтые, салатные, фиолетовые, лиловые тоху. Ни коричневых, ни белых, ни синих, ни прочих опасных цветов рядом нет. Они что там, ресурс с маной на сектов спускают, когда настоящий, куда как более серьезный враг у ворот, нужно срочно прекращать этот цирк. Но сначала, врубив пылесос, я аккуратно прошелся по донорам. Спасибо здешним законам магической физики, объемы энергии непропорциональны количеству силы. Даже мне, новоиспеченному третьему рангу, заполнить бак удалось, осушив всех присутствующих едва ли на четверть. В суматохе сегодняшней ночи, глядишь, не заметят пропажи. Теперь к лестнице. Вот где настоящая толчья. Хотя нет, слово толчья не подходит. Здесь пусть и теснота, но порядок. Пролеты заняла живая цепь из ребят. Передают наверх из рук в руки какие-то мешки или свертки. Тю, это же дохлые грызлы у них. Сплошным конвейером ползут куда-то на третий этаж. Куда эту падаль? В окно, Мел, наружу. Некуда больше. Убедившись, что тихоня скользит за мной хвостиком, начинаю проталкиваться вниз. В холле тоже народу полно. Но перед дверью, ведущей на площадь, пространство расчищено. Возле створок стоит пара физиков. По краям от них полукругом расположились еще две дюжины боевых селаров Напротив входа воздушники, водники и наши единственные огневики Тола с ферцем В центре несколько простаков с клевцами Построение выдает логику плана Я мгновенно все понял А вот как раз и демонстрация замысла Физики синхронно распахивают створки В образовавшийся проход немедленно врываются грызлы Снаружи их не счесть Прут друг по другу Дверь тотчас же захлопывается. В натяжку, со скрипом и с видимым сопротивлением. Но люди сильнее сектов. Готовые к приему гостей простаки тут же накидываются на жуков с клевцами. Несколько секунд, и свежая партия дичи раздолбана в хлам. Ребята подхватывают трупики сектов и тащат к живой цепочке, стартующей у основания лестницы. В составе группы забойщиков происходят замены, и все повторяется. Не зря я вспомнил конвейер. Тут именно он и есть. Безостановочная прокачка малыми дозами. Сразу вспомнился мой первый день в этом мире, когда народ гонял грызлов по площади, собирая халявную силу. Молодцы, здорово придумали. И слабейших силаров подтягивают к новым ступеням и уменьшают поголовье сектов снаружи. Настоящая командная работа. Не виси над академией «Облако Лайс», можно было бы попробовать сговориться с ребятами из соседних корпусов и повести учеников на помощь защитникам ворот. Да, сложно. Да, переговоры с соседями займут много времени. Да, риск очень велик. Да, жертвы в таком случае неизбежны. Но что мечтать о несбыточном? Пока ночное небо таит в себе летучую смерть, я на подобное подписываться не готов. Пусть гайда «Мох» или термин «Офа» принимают такие решения. Рисковать жизнями подростков не моя компетенция. Тем более, что смерть даже при победе сил Дрейкуса угрожает лишь паре учеников. Этих двоих мне отсюда уводить в любом случае». Протолкавшись к подножию лестницы, приблизился к Ферцу. «Пошли наверх, надо поговорить». «Отвали, Ре! Видишь, мы тут, в отличие от тебя, делом заняты. Иди прячься дальше». Я знал, что это будет сложно, но времени на долгие уговоры нет. «Молчи и слушай!» Придвинул я голову к самому уху огневика. «Черхан мертв, дзонгон тоже. Труп моего брата лежит в кустах возле корпуса. Труп маховая в комнате суров. Мне продолжать?» Ферц медленно повернулся ко мне. В глазах недоверие с сохранением в равных долях. «Что ты несешь? Не верю. Пошли наверх!» Твердо повторил я. «Я Толу здесь не оставлю. Я тоже, но сначала поговорим. Мне не нужны эмоции, на них нет сейчас времени». Огневик напрягся. Взгляд, как и мысли в его голове, заметался из стороны в сторону. Но через мгновение он все же кивнул. «Пошли!» И уже громче соседу-воднику. «Я отойду, справляйтесь пока без меня!» Прихватив по пути тихоню топтавшуюся у основания лестницы, мы протолкались к выходу на второй этаж. «Давай у тебя!» Кивнул я на вход в комнату Ферца. Та была ближе моей. «Хорошо!» Не стал спорить огневик и толкнул незапертую дверь. Внутри было пусто. «Налина, жди здесь!» Бросил я тихоня и, шагнув следом за ферцем задвинул на всякий случай засов. «Что происходит, Ре?» Мгновенно накинулся на меня огневик. «Форт что, штурмуют не секты?» «Люди моего отца и, возможно, не рийцы. Но второе не точно». «Что?» Фердс отпрыгнул от меня. Рука с открытой ладонью выставлена вперед. Другая с клевцом на замахе. «Заговор! С целью передела власти на всем малое Спокойным голосом начал объяснять я. «Дзон Гон возглавлял предателей внутри форта. Они собирались открыть ворота по-тихому. Я еле успел помешать». «Ты против отца?» Полезли на лоб глаза Ферца. «Не верю. С какого перепуга, Рэ?» «Я верен Империи, и у меня есть честь». «У тебя честь!» Нервно захохотал Огневик. «Я тебя не первый год знаю. Не смеши. Расскажи про честь моей сестре, ублюдок». Я сейчас тебе все это рассказываю лишь с одной целью, не повелся на провокацию я. Хочу спасти Толу. Толу надо спасать от тебя. Если люди моего отца прорвутся в форт, других учеников трогать не станут. Но вам с сестрой уже вынесен приговор. Если не прорвутся, вас убьет Тайра. Она уже знает, что я пошел против клана. Это какое-то сумасшествие. Растерянно схватился свободной рукой за голову Ферц, забыв, что та нужна ему для призыва огня кажется, я до него достучался. «Мои ребята в главном учебном с мастером-щитоводом. Гайда теперь за старшего. Я собираюсь на всякий случай увести туда и вас с Толой. Троих я смогу защитить от Лайс». «Троих?» «Тихоня пойдет с нами. Она поддержала меня и тоже теперь под угрозой». «Под угрозой? А кто тут не под угрозой? Нужно всем рассказать». ферц дернулся к двери, но я остановил его выставленной рукой. «Нельзя, начнется паника. Ребята наделают глупостей. «Так что им, сидеть и ждать, не зная даже, что враг у ворот? А ты готов вывести всех из корпуса к Лайзам и грызлом Сраженный главным вопросом огневик замер с открытым ртом. «Тут пусть каждый решает сам», насупившись, пробормотал он через пару секунд. «Нет, дружок», — надвинулся я на Ферца. «Это война, и здесь решать за всех должны командиры. Ты к таким не относишься. Доберемся до главного корпуса, там связь, там гайда». «Скажут, выводить всех к западным воротам или, наоборот, к восточным, вернемся и выведем. А пока живо вниз за сестрой. И чтобы через минуту были здесь. Мы и так потратили кучу времени». Ничего не ответив, Ферц шагнул к двери и отодвинул засов. «Надеюсь, мои слова возымели действие, и огневик сделает все как надо». Я подошел к Тихоне и положил руку ей на плечо. «Сейчас Джи вернется, и будем прорываться к нашим». Девчонка молча кивнула. По лицу видно, что решимость восстановлена в полном объеме. Вот бы и мне внутри соответствовать внешнему виду. Со стороны, наверное, смотрюсь молодцом, а всего трясет. Что делать, если толов взбрыкнет? Что, если в отместку мне пойдет против? Начнет на весь корпус орать про предательство, смерть Черхана и прочее. Хоть бей ее по башке и бесчувственную тащи на горбу. Но слава создателю, мои страхи так и остались пустыми страхами». Не знаю, что и как ей сказал брат, но сестра Ферца осталась верна своей нынешней схеме общения со мной, полному игнору. Одарила презрительным взглядом и ни единого слова. Такое она мне сейчас и нужна. «Веди!» — буркнул огневик. Всего через пару минут мы все четверо уже стояли внизу под окном суров. Первая остановка — кусты. Сейчас засады уже можно не ждать. Штурмуемые ворота, куда скорее всего и отправилась Тайра, с другой стороны. Тем не менее, в зеленом убежище нас поджидали первые трудности. Не знаю, как, по запаху или случайно, но тело Рангара в мое отсутствие смогли отыскать сразу несколько сектов. Выдавшие себя громким чавканьем грызлы, вовсю поедали труп. Сдержавшуюся в случае с маховаем тихоню немедленно вырвало. Там, в комнате, в крови девчонки бурлил адреналин, а здесь мне самому стало дурно. Убитые секты легли рядом с телом рангара. Не хоронить, не тащить останки парня с собой возможности нет. Прости, брат, ты отдал жизнь за фальшивого Рейсана, но пусть местный бог сочтет это за плюс. Удачи в посмертии. Теперь я знаю, оно есть, по крайней мере, для некоторых. То ли поголовье Лайс основательно поуменьшили воюющие возле ворот Силары, то ли эта пустующая часть форта не привлекала больше стрекоз, но по пути к Гуку мы подверглись всего паре одиночных атак. Оба раза я на шурсе и опыте легко прикончил летающих сектов. Хоть что-то сегодня далось мне легко. В какой-то момент у меня даже начала появляться уверенность, что пик проблем этой ночи пройден. Ворота, судя по всему, устояли. С рассветом штурм прекратится. Внезапность, на которую рассчитывали заговорщики, благодаря мне накрылась тазиком. Сдам джина по печенье гайды, расскажу про Тайры и можно валить. Днем подойдет резерв и... Небо позади нас вспыхнуло заревом. Полыхнуло так, словно внезапно подкравшаяся гроза жахнула первым разрядом. Мы дружно остановились и обернулись. Короткие молнии магов с природными не идут ни в какое сравнение. Это точно не дело рук какого-нибудь Силара. Тем более, что следом за вспышкой кругу сотряс удар просто нереально могучего грома. «Ложись!» — заорал я, толкая на землю стоящих рядом ребят. Родившаяся в чудовищном взрыве повторная вспышка осветила весь форт. Западных ворот и части примыкавших к ним стен больше не существовало. Силой стащив своих спутников в кучу, я распластался сверху прямо поверх их спин. «Видал я такое в кино, сейчас начнут падать обломки». Но сначала ударная волна прокатилась над нами, дернув затоху порывом ветра. «У-у-у-у!» у, -у, -у, -у гнусава завыла тихоня. «Пусти!» — попытался вырваться Ферц. «Лежать!» «Бах-бах-бах!» — бах, бах, бах. заколотили обломки по недалекой стене Гука. Грохоту вторил звон разбиваемых окон. Вокруг нас, в траву, глухо били разноразмерные куски камня и дерева. Слава Древу, мы далеко от эпицентра взрыва, и здесь осколочный град уже сильно разрежен. Обломки падают не так густо. Тем не менее, один каменюга влетел таки в мою затвердевшую спину. Еще пара мелких досталась обоим джи по выступающим из-под живого щита частям тел. Тола взвизгнула, Ферц ругнулся, но обошлось без серьезных травм. Буквально 2-3 секунды, и все закончилось. Так же внезапно, как и началось. Я убрал каменную кожу и первым поднялся на ноги. «Капец!» «Что это было?» Глаза вскочившего следом ферца походили на блюдце. «Ракетный удар!» Пробормотал я, не думая, первое, что пришло в голову. «Чего?» — не понял огневик. «Чего-чего?» — тряхнул головой, приходя в себя я. «Не видишь, что ли? Отзащищались наши!» «Ворота!» — голосом умирающего артиста простонала рядом тихоня. «Это конец!» «Это только начало!» Зло выдохнул я. Бежим!